Глава 23. Пицца Маргарита, не Семеновна. Эдик пьет и не отвечает на звонки. Я жую шоколадное печенье и думаю над тем, как отчаянно мне хочется стукнуть себя молотком по лбу. Почему я такая правильная? Почему, честная, любая другая женщина боролась бы до последнего, плела интриги и победила? А я? Я ничего не значу. Ничего не могу противопоставить этому миру красивых, сильных или хотя бы хитроумных. Возможно, мне пора завести кошку, сделать первый шаг к образу одинокой независимой женщины. Честной и принципиальной. Горе, она огнём, эта принципиальность. Лиля, которую отпоили Глинтвейном и привезли домой. Не совсем понимаю. От неожиданности Руслан все-таки сел. Этот тип целовал Лильку в своей машине чуть больше часа назад, а теперь пришел к нему. Посплетничать на тему решил, что ли? Хреновая идея. Кулаки чесались, объяснить ему это популярно. Но брехать, как озверевшая дворняжка на волоснящегося кабеля, он не будет. Сыграет по его правилам. Как положено в мире тех, у кого фейс как тейбл. Фиг разглядишь, кому поднасрали. Вот и я не понимаю, согласился Вальдемар. А когда я чего-то не понимаю, я уточняю. Тебе нравится, Лиля? Хоть немного. Ответом стал растерянный, удивленный взгляд. Владимир подождал несколько секунд, но кондитер молчал, как и рисок наелся. Склеился, короче, парень. Хорошо. Тогда так. Я не имею никакого морального права на этот разговор, но настолько тупой влюбленный осел, что пришел сюда. «Лилия оторвет мне башку, если узнает». «И да, я тоже умею говорить на русском с выражением», прочитал еще большее недоумение на лице Руслана. Тот согласно кивнул, но кипящие в голове мысли напрочь отказывались обличаться в слова. Да и что он мог сказать? «Разве что призвать специалиста по вызову куда подальше ненормальных миллионеров. Интересно, а такая есть? Хотя чего это он? Есть же Маргарита Семёновна!» Его как ветром сдует. Тем временем Вальдемар продолжал свой затянувшийся монолог. «Так вот, пока ты хлопаешь глазами, изложу свое видение ситуации. Лилия влюблена в тебя по уши». Тут уже кондитер дернулся, чтобы вставить фразу, но его остановили одним коротким жестом. «Дай договорю». Сам напросился. «Я хочу выяснить, есть ли у нее шанс на взаимность? Если нет, то уезжай. Не попадайся ей на глаза». Сворачивай проект. Убытки я возмещу. Куплю тебе дом, новое место под мастерскую. В пять раз больше, где угодно. Вернись в Европу. У тебя там неплохо складывалось. Деньгами и протекцией я обеспечу. Только держись подальше от нее. В Руслана как будто кидались не словами и странными коммерческими предложениями, а кирпичами. Красными такими, прокаленными, качественными. И все болезненно попадали куда-то в район грудной клетки. Они мешали сказать хоть слово, ответить на поток определенно нездорового сознания Лазовского. Парень даже принюхался. «Нет, не пьян. Ты здоров?» — прищурился Руслан. «Час назад вы целовались в машине, а теперь ты сообщаешь, что она влюблена в меня. Я попал в мексиканский сериал? Или в тот шлак, что по выходным смотрит моя мама по центральному ТВ?» «Случайность». Вальдемар пожал плечами, как будто ничего не произошло. Она таким способом отказалась выйти за меня замуж. Хотя в ее ситуации отказываться от брака рискованно. Именно поэтому я решил все прояснить сейчас. Если с тобой ничего не светит, попробую снова, и на этот раз она скажет «да». Хорошо, что он сел. Кондитер не понимал ничего. Какой брак? Какая ситуация? Какое «да»? Все это не имело никакого значения, пока в голове и сердце стучало «влюблена». Значит, она каждый раз смущалась не просто так, а он еще со своими намеками. «Придурок! Идиот! Кретин!» Захотелось побиться головой об стену, а потом с окровавленным лбом прибежать к девушке и целовать. Долго-долго, пока воздух в легких не закончится, пока небо не рухнет на землю, пока не придет из школы Симыч. Мысль о сыне помогла удержать себя на месте. Подожди, от неожиданности забыл про свою игру во вменяемость и перешел на «ты». Что за ситуация? Объясни подробно, я хочу знать. <музыка> Лиля бежала по длинному узкому коридору к гримерке в надежде застать Эда одного и успеть все ему рассказать. Но замерла у приоткрытой двери. Не успела. Путь со сцены оказался короче. Какого лешего, Эд? «Что ты устроил?» — кричала девушка. Голос узнаваем. Кэт добралась до обнаглевшего вокалиста раньше, и сейчас коллега по цеху имел все шансы стать калекой, как минимум лишиться барабанных перепонок. Слишком громогласной была девушка. Им понравилось. Голос друга, вопреки ожиданиям, звучал спокойно. «И тебе тоже», — хитро заметил он. Скрипнул стул. «Это не имеет значения», — проворчала Кэт. «Больше никогда так не делай, понял, иначе я передумаю по поводу сотрудничества». Ультиматум был выставлен и благополучно проигнорирован. Лиля слышала, как вскрикнула девушка. Подалась вперед, чтобы прийти на помощь, но, услышав Эда, отпрянула от двери. «Сделаю, и ты никуда не уйдешь. Лиля впервые слышала голос друга таким хриплым, чуть надрывным и, о ужас, властным даже на сцене. Даже во время исполнения самой возбуждающей толпу баллады он не звучал так. «Я не отпущу. Ни на секунду, ни на мгновение, потому что она отошла на несколько шагов, чтобы не слышать. Все равно опоздала. Прерывать их в такой момент? Нет. Кэт ей было не жалко. А вот поступить так с другом Лиля не могла. «Пусти меня!» — почти кричал мужчина. Язык заплетался. «Я сказал, пусти! У вас нет пропуска!» С незнакомцами охрана всегда была строга и принципиальна. «Есть универсальный пропуск!» — рявкнул тот. Лиля подошла к выходу и увидела, как растрепанный рыжий мужик размахивает какими-то корочками перед носом охранника. «Ты совсем, что ли, тупой? Мне надо увидеть Катю! Ее муж много лет ищет твою мать!» И тут до Лили дошло. В растрепанном и помятом алкаше она узнала. О ужас! Льва, друга Руслана, который казался самым вменяемым и сдержанным из всей тройки. Картинка совпадала с трудом. Тщательно уложенные рыжие волосы против растрепанного гнезда, причёсанная короткая бородка против обросшей и примятый с одной стороны, как будто он спал прямо на барной стойке, идеальный костюм против джинсов и разорванный в паре мест рубашки. Только очки оставались на месте. «Простите, что происходит?» В поле ее зрения появилась Рита. Разумеется, она там, где любой кипиш. В первых рядах с фотоаппаратом. «Да какой-то придурок за кулисы рвется!» «Без пропуска!» — пожаловался охранник, поправляя рацию. Судя по треску и переговорам, к ним уже направлялись его коллеги. Тут Лиля поняла, что ситуацию надо спасать, иначе очкам Льва придется туго, а также печени, почкам и другим органам, которые местные ретивые охранники гораздо отбивать дебоширам. «Не надо идти, Кэт!» Лиля коротко улыбнулась, поймав озадаченные взгляды Льва и Риты. «Последняя, похоже, просто офигела. За компанию. Она занята. Лев, пожалуйста, не говори ничего Руслану до завтра. Я все скажу сама, но мне пригодится твоя помощь. «Откуда ты?» — не договорил Лев, опираясь рукой на косяк. Его мотало туда-сюда. Симыч с ней общается, но это секрет. Сама только утром узнала. «И я не знаю, что у тебя случилось, но завтра ты мне нужен с чистой головой», — распорядилась девушка, не узнавая саму себя. «Откуда в ней столько командирского гонора? Откуда сила и смелость? Мягкая булочка сдалась и начала черстветь». Черт, я слишком пьян, чтобы понять, взъерошил волосы. Интересно, они все так с большого будуна делают три дебила, то есть друга. Это сила. Главное, чтобы эта сила сконцентрировалась где-то в другом месте и без алкоголя. Они и по отдельности достаточно взрывоопасны. Представлять их попойку втроем Лили не хотелось. Рид! Могу попросить? Это друг Руслана. Помоги ему добраться до дома и телефончик возьми для меня. Чую, потеряем парня, если отпустим одного. Поймала удивленный взгляд. Я тебе потом все объясню. Пожалуйста. Сложила ладони в умоляющем жесте. Ладно, все равно на сегодня закончила. Согласилась Рита. Пойдем, Алкаш лохматый. Говори адрес. Да, такого дня рождения у меня еще не было. хихикнула про себя блондинка, уводя с собой пошатывающийся подарочек на ее голову. Лиля проводила их взглядом и написала Симычу, что в субботу он встретится с мамой. Пакетов оказалось больше, чем она помнила. Лиля несколько минут озадаченно разглядывала освобожденные из шкафа по амнистии подарки Вальдемара. Тогда, охваченная эмоциями, она запихнула все в шкаф, не разглядывая. Сейчас же озадаченно почесывала нос и увлеченно разбрасывала по кровати содержимое. Знакомые вещи – легкомысленное платье и стильный брючный костюм с блузой – были в наличии. Коллекция от почетного стилиста для булочек Вальдемара Лазовского включала в себя также темно-серое строгое офисное платье, юбку и блузу, Странного вида брюки, Лили показалось, или по фасону они облегающие, джинсы и несколько коробок с обувью. Как она могла не обратить внимания на все это богатство, засунуть в шкаф и даже не высказать миллионеру по полной программе? С другой стороны, почему бы не высказать сейчас? Лучше поздно, чем никогда. Решила принять к сведению твои слова про толстовку. Какого черта ты скупил пол торгового центра? возмущенное СМС. Да, было странно пользоваться советом, на который так бурно среагировала, но ничего не попишешь. На свежую голову начало казаться, что Владимир прав. Разумеется, он об этом не узнает. Тем более, что на злобное СМС господин Лазовский так и не ответил. Она гнала от себя эту мысль, но по какой-то причине ей хотелось предстать перед Русланом в полной боевой готовности, а только потом отвести к Кэт. Зачем? Возможно, чтобы использовать последний шанс произвести впечатление. Возможно, чтобы спрятаться за этой броней из красивых тряпок и макияжа от себя самой, от дрожащей от страха девушки, что вот-вот заплачет, теряя любимого человека. Сама отведет его в руки другой, яркой, красивой, талантливой. Лили остановилась на брючном костюме с блузой и жилетом, что так эффектно поддерживало и очерчивало грудь. Едва не заплакала, подводя глаза дрожащей рукой. Получилось только с третьей попытки. Раздраженно продрала волосы расческой и уложила. Теперь из зеркала на нее смотрела ухоженная брюнетка с ровным каре и аккуратно лежащей по бокам челкой. Стрелки на глазах все-таки получились ровными, губы накрашены вишневого цвета помадой. Ее когда-то подарила на день рождения Марианна, но Лилия сочла цвет слишком вызывающим и не пользовалась. Сегодня же хотелось быть именно такой. Яркой, запоминающейся, как в последний раз. Вряд ли Кэт одобрит хотя бы дружеские отношения между ними. Да и возможно ли они, если Лилия сходит с ума от одного его взгляда? «Ну, лучше уже не будет», — чуть растрепала рукой челку и набрала номер Руслана. «Суббота, вторая половина дня». Все свадебные тортики он должен был уже приготовить. «Привет», — ответил после второго гудка, как будто ждал. Голос веселый, можно сказать, счастливый и путающий мысли. «Привет, дома? У тебя есть планы на сегодня?» Ее голос на мгновение дрогнул, но каким-то чудом Лиле удалось взять себя в руки, стукнув по скованной болью груди кулаком. «Нет, если она разревется сейчас, то как закончить дело?» «Обещала Симычу. Значит, сделает. Хотел встретить мелкого из школы и сходить по магазинам. У нас с теплыми сапогами накладка. Он из них вырос». Продолжал убивать своей жизнерадостностью Руслан. «Хочешь с нами? Потом мороженого поедим. Посидим где-нибудь». В отличие от кондитера, Булочка точно знала. Никакого магазина не будет. Симыч после школы должен был позвонить отцу и сказать, что их задерживают на внеклассную работу по математике. «Видимо, еще не успел». «Ой, прости, у меня вторая линия. Как раз Симыч звонит. Повеси секунду». Быстро проговорил Руслан и переключился. Лили осталось только слушать нелепую мелодию. К счастью, долго эта пытка ожиданием не продлилась. Вернулся к разговору собеседник уже озадаченным. «Кажется, отменяется наш поход по магазинам. Симыча после уроков задержали. Говорит, часа на полтора. Так что я совершенно свободен на ближайшую пару часов». Лиле казалось, что именно сейчас он привычным жестом растрепал себе волосы и неловко улыбнулся чуть на бок. Сердце дернулось куда-то в сторону балкона. «Тогда я приглашаю тебя на свидание», — выдохнула она. Руслан на том конце закашлялся. Прямо сейчас. Не выдержала и, не дождавшись ответа, повесила трубку. «Все, готово. Полдела сделано». Схватила мамину сумку. Ее рюкзаки к такому наряду не подходили. и отправилась надевать пальто, которое висело в шкафу еще с первого курса университета. Тогда она тоже попыталась сменить стиль на более женственный, но ничего приличного из одежды, кроме черного приталенного пальто с красиво обшитым золотой нитью подолом, не нашла. Вот и пригодилась покупка. Плевать, что много лет спустя. Моль вроде не поела. Лиля Руслан замер на пороге, медленно разглядывая гостью. Такой он свою соседку не видел никогда. Решительный, вытянувшийся в струну, красивый, и взгляд сам по себе скользнул в вырез блузки. Соблазнительный. Парень поспешил вернуть все внимание ее лицу с выразительными глазами и губами, идеальную форму которых подчеркивала яркая помада. «У нас всего полтора часа на свидание. Надо поторопиться». Голос дрогнул. Или ему показалось? «Иду. Мне только куртку надеть», — растерянно произнес парень. Он, в отличие от нее к свиданию приготовиться не успел. Как был в клетчатой рубашке и джинсах, так и пошел. Она не дала ему ни капли времени. Даже цветы купить не успел, а мог бы. «Отлично», — по-деловому ответила девушка, коротко глянув на тонкие золотые часики. Руслан сначала обрадовался такому неожиданному повороту, но теперь нахмурился. Лилю как будто подменили. Он ее не узнавал, не чувствовал искренности. Только холод и какую-то пугающую тяжесть. Что-то пошло не так, но как понять, как исправить, что сделать? Тяжелые мысли не помешали ему послушно выйти следом за девушкой из квартиры, спуститься на лифте и придержать Лиле, которая не могла быстро идти на каблуках, дверь. Это с первого мгновения не было похоже на свидание. Больше напоминало путь на Голгофу или гильотину. Разница лишь в том, простят его за какое-то неизвестное прегрешение или сразу голову отрубят без лишних слов. Знать бы еще, в чем виноват. Итальянский ресторан встретил их пряными ароматами трав и томящегося сыра. За те два десятка минут, что они ехали сюда, Лиля не сказала ни слова, кроме указаний, куда повернуть. Руслан не настаивал, позволив девушке вести свою игру. «Пройдёмте. Столик вас ждет. Улыбчивый администратор привел их в небольшую нишу с круглым столом и полукруглым диванчиком. Сидеть за таким можно было только рядом, закрывшись тяжелыми занавесками. Короткий заказ заказы, спицы, бокалы вина для девушки и морса. Руслан сделал его быстро, почти не раздумывая, лишь бы официант быстрее ушел и дал им возможность поговорить. Лиля, что происходит? Тяжелые шторы наконец опустились, отсекая их от внешнего мира. Вокруг лишь мягкий свет и ненавязчивая приятное уху мелодия мандолы. Девушка поежилась под пристальным взглядом серых глаз. Мне просто захотелось сходить с тобой на свидание. Понимала, что несет бред. но ничего не могла с собой поделать. «Ты считаешь, что это свидание?» — обвел взглядом кабинку и вновь уставился на девушку. «Это пытка, мучение страшное. Я не понимаю, что происходит. Ты странно выглядишь, странно себя ведешь. Странно выгляжу». Удивление в глазах. Губы поджала. Лиля уцепилась за банальное, проигнорировав все остальное. «Я думала, мужчинам нравятся такие женщины, чтобы...» Тут накрашена, мазнула рукой по губам, растирая помаду. В глазах стояли слезы. Тут приподнято, выразительно обхватила свою грудь и чуть приподняла вверх, чтобы каблуки, маникюр и укладка. Она больше не могла держаться. Слезы катились по щекам. Пытаясь не зарыдать, Лиля кусала смазанные губы и до боли в пальцах сжимала край стола. «Черт!» Выругался Руслан, пододвинулся ближе и осторожно притянул к себе. Лиля доверчиво уткнулась в плечо, продолжая тихо вздрагивать. Она искренне старалась не размазывать слезы и тушь по ткани его рубашки, но те самым подлым образом не хотели останавливаться. Его запах вдыхала глубоко, до боли в легких, и понимала, что успокоиться уже не сможет. Слишком больно. «Лиль, я бы с тобой и в свитере на свидание сходил!» отодвинулся и, аккуратно взяв за подбородок, заставил поднять заплаканное лицо. Ей же хотелось спрятаться. Не это она планировала. Все должно было быть не так. Она должна была быть сильной, улыбаться ему весь вечер, а потом отвести к Кэт, а не рыдать на плече, как булочка какая-то мягкая со стойким запахом ванили. Я сумасшедшая, улыбка сквозь слезы и размазанную по щекам тушь. «Наверное, это выглядело плотоядно». «Совершенно точно да». Девушка испуганно дернулась, когда он подушечкой большого пальца провел по губам, размазывая остатки помады. «И ты мне такой... очень...» Распахнулись шторы. Два человека вздрогнули. Появившийся вокруг них кокон доверия или чего-то большего разлетелся на сотни осколков, оставив лишь звон в ушах. Лиля отпрянула и отвернулась, увлеченно ковыряясь в сумочке. Зеркало, как назло, провалилось на самое дно. Руслану пришлось раскланиваться с официантом, который принес напитки. Холодный ветер бил по щекам отрезвляющими пощечинами. Один за одним порывы обрушивались на двоих людей. что молчаливыми статуями стояли на пустыре рядом с полузаброшенным зданием старого завода, где располагалась репточка группы «Стелс». Вернуть потерянный момент в ресторане они не смогли, ушли оттуда, так и не приговорив к смерти небольшую Маргариту. Ни у Руслана, ни у Лили, не хватило духа продолжить. Только короткое «извини от нее» и «ничего, ты просто устала от него». Остальные полчаса с трудом говорили про работу, и девушка вздохнула с облегчением, когда раздался условный звонок от льва. Они с Ритой, которая узнала всю историю и увязалась с ним, забрали Симыча из школы и уже ехали на место. «И что мы здесь делаем?» — поинтересовался Руслан, чувствуя себя ослом. «Сначала ехать, следуя ее указаниям. Непонятно куда. И только потом спросить. Скоро узнаешь», — коротко ответила Лиля. вновь превращаясь в сплошное напряжение. «Двести двадцать вольт! Не влезай, убьёт!» Впору знак вешать. Спустя мгновение их обдало ярким светом фар. Руслан удивленно смотрел на знакомый автомобиль. Что ж, хоть одна хорошая новость. Пропажу нашлась. Вот только он и предположить не мог, что попал в стол находок. «Папа!» Максимка выбежал из машины лева и тут же повис на шее у отца. «А Лиля маму нашла!» «Что?» Руслан обернулся, но его удивленный, слегка испуганный взгляд остался без ответа. Лиля исчезла. Бежать как можно быстрее. Дыхание сбилось, каблуки то и дело увязали в подтаившей грязи. «Будь проклята это оттепель! Быстрее бы заморский и лег снег!» Добежав до входа, Лиля остановилась, немного отдышалась и решительно открыла дверь. «Привет!» это оторвался от губ сидящий на коленях девушки. «Вау! Феерично выглядишь! Эй, не приживой мне, комплименты другим раздавать будешь!» Кэт рассмеялась и стукнула его по плечу. «Привет! Мы вчера так и не поговорили. Как тебе выступление?» «Удалось!» — коротко бросила девушка. «У меня для вас тоже есть сюрприз. Для обоих. Выйдем?» Сердце жгло, кажется, еще немного и запахнет жареным. Оно тщательно промариновалось в слезах и красном вине. Неплохое блюдо получится, на любителя. Раз никому не глянулось живым, может, выжженным сгодится. «Лилек, ты меня пугаешь!» Напрягся Эдик, но девушку с рук спустил и поднялся. Не менее удивленная Кэт последовала за ним, небрежным жестом накинув на плечи куртку. Лилия никогда не забудет этот момент. Как чертыхается от грязи под ногами Кэтрин и внезапно замирает на месте. Как Симыч бросается к ней с криками «Мама!», как ветер сдувает шапку с бегущего к ним ребенка. «Мама, это ты?» останавливается в нескольких сантиметрах и пристально смотрит, как будто сравнивает с фотографией эту незнакомую женщину. Кэт держится стойко. За ее спиной и стуканом замер Эд. «Ему про мужа и ребенка никто ничего не рассказывал, очевидно. Руслан, увязая в грязи, приближается. Движения резкие, он явно зол. Но на кого? На Кэт? На себя? На неё? Я...» Девушка присела, разглядывая мальчика. Сглотнула. «Почему ты меня бросила?» Симыч хмурился. «Потому что я плохой? Мы тебя обидели с папой?» Лиля не могла больше на это смотреть. Внутри все зажалось до боли. Пришлось прикусить губу, чтобы не расплакаться. Мальчик единственный, кто мог говорить, пока взрослые молчали. «Идите в машину», — прошептала Лиля. Но ветер разнес ее слова по пустырю. «Ты замёрзнешь?» Подошла и надела на Симыча капюшон куртки. Отошла в сторону, подняла шапку и протянула Руслану. «Держи, мне пора, а вам нужно поговорить». «Лиля, не уходи», — он взял шапку. «Вы семья?» и вам нужно поговорить. Чужие здесь ни к чему». Это подошел Эд и положил руку на дрожащие плечи подруги. «Я вас отвезу», — отозвался Лев. «Не думаю, что тебе безопасно сейчас садиться за руль», — угрожающе посмотрел на потерянного Эдика сквозь поблёскивающие стекла очков. Ритка, стоящая рядом с мужчиной, согласно кивнула и, схватив Лилю за рукав, потянула к машине. Руслан отпустил их, потому что этот лохматый был прав. Им нужно поговорить. Вот только Лиля не чужая. Уже нет. Она своя. Но как ей теперь это объяснить? Как доказать? Все встало на свои места. Весь сегодняшний день. Она прощалась с ним. Прощалась, как умела. По своей, одной ей понятной женской логике.